Глава вторая. Что умирает, а что возрождается? Умирает ли наше тело? Конечно. А мозг? Нет сомнений, что он тоже умирает. Что можно сказать о нашей личности, о душе, о духе, о самоощущении? Прежде чем мы поговорим о смерти и перерождении, нам нужно знать, что именно Умирает. А для тех, кто верит в перерождение, что перерождается? Эго или я? Давайте начнем с изучения того, что мы называем «я». Вот рабочее определение «я». «Я» — это то, кем мы себя считаем, основываясь на историях, которые сами себе рассказываем. Мы развиваем, лелеем, защищаем и поддерживаем свою идентичность с помощью историй о себе и окружающем мире. Распространенный вопрос в буддизме, а также во многих других религиях и философских течениях звучит так. Существует ли это я? Буддийский ответ таков. Да, но не так, как мы думаем. Эго не какое-то постоянное прочное «я». Представление о том, кем мы себя считаем, непрерывно меняется от момента к моменту, изо дня в день. Это не какая-то фиксированная, конкретная сущность. Многие религии верят в душу постоянную, вечную, неизменную сущность лежащую в основе всего. Буддизм ничего не говорит о душе. На самом деле сам Будда никогда не утверждал, что какое-либо «я» существует в реальности. Когда Будда начал объяснять людям концепцию кармы, он рассматривал идеи «я» и «не-я» как виды кармы. Он определил создание и поддержку нашего самоощущения, привычное рассказывание историй о себе, как одно из действий. Действие создает карму. Щедрость – это действие, которое создает карму. Скупость или жестокость создают карму. Аналогичным образом – То, как мы формируем свою личность или свое эго, тоже является кармой, которую мы создаем. Возникает вопрос, при каких обстоятельствах действие по формированию нашего «я» создает положительную или отрицательную карму. Эго и карма Вот три примера, которые иллюстрируют процесс создания кармы на базе того, как мы воспринимаем и поддерживаем наше «я». Ощущение «я» в семье. Джон считает себя хорошим отцом и мужем. Он убежден, что является таковым и очень гордится собой. Такую самоидентификацию поддерживают истории о том, Какой он хороший отец и муж, которые Джон сам себе рассказывает. Однако периодически он срывается и кричит на жену и сына, и после этого они уже не видят в нем хорошего отца или мужа. Это создает постоянный конфликт в семье, все трое твердо придерживаются своих взглядов. Чем упорнее Джон держится за идею о том, что он хороший отец и муж, тем сильнее он привязывается к этому аспекту своего «я» и тем больше негативной кармы создает. Если Джон будет менее предвзято относиться к привычному образу себя и научиться рассматривать другие точки зрения, в этом отношении он будет создавать положительную карму. Например, он сумеет стать лучшим отцом. Возможно, у него было слишком узкое представление об этом в своем качестве. Может быть, он видит себя совсем не так, как его воспринимают другие, в таком случае, что делает его мнение правильным, а мнение кого-то другого неправильным? Ощущение «я» в профессии. Суми. Получила работу своей мечты, стала хирургом в больнице, где она проработала 10 лет. Ей это нравится. Это часть ее жизни. Теперь ее четкий образ себя тесно переплетается с карьерой хирурга. Многие доктора и младший медперсонал считают свою профессию призванием. Однажды Суми проводила осмотр пациентки после операции и очень резко с ней говорила. Пациентка очень расстроилась и стала говорить другим, что Суми ужасный врач. Это крайне печалило и злило Суми. Мнение пациентки находилось в прямом противоречии с твердыми убеждениями Суми о себе и своей идентичности. Если Суми примет вероятность того, что как врач вела себя в тот момент непрофессионально, то она создаст положительную карму. Если Суми будет на процентов уверена, что все делает идеально и не оставит себе пространства для улучшения, это создаст негативную карму. Стремление поддерживать сильное чувство самоидентификации формирует негативную карму. Рассмотрение альтернативных взглядов на «я» ослабляет цепляние за эго и создает положительную карму. Мы можем перестать обижаться и вместо этого практиковать открытость к любым возможностям и мнениям о нас. Мы можем свободно менять свое представление о самих себе по мере сбора дополнительной информации. Конечно, у нас всегда есть свои мнения о себе и обо всем на свете, но крепко за них держаться не стоит, иначе получится, что мы ошибочно утверждаем реальность чего-то иллюзорного и переменчивого. Цепляясь за то, кем мы себя считаем, мы только обрекаем себя на неудачи и разочарования, особенно когда сталкиваемся с другим мнением, отличным от нашего. Ощущение «я» в социуме. Хасе нервничает в любой социальной среде, и эта особенность его беспокоит. Он снова и снова рассказывает самому себе истории, правдивые или вымышленные, о том, какой он как себя ведет и как должен себя вести среди других людей. Процесс создания этих историй укрепляет его представление о самом себе. Временами Хосе ведет диалог с самим собой. «Я застенчивый, скрытный человек, который плохо ладит с людьми, и чем сильнее он в это верит, тем крепче цепляется за свое ощущение «я». Соответственно, чем сильнее это цепляние, тем больше Хосе начинает сопротивляться, когда ему нужно ответить согласием или отказом на очередное приглашение. Это пример создания негативной кармы. Степень внутреннего конфликта, который испытывает Хосе, или степень его реакции на происходящее вокруг отражает силу его ощущения «я». Хассе критически относится к этому свойству своего характера и решает изменить свою жизнь. Он начинает посещать небольшие собрания, состоящие всего из двух-трех человек. Он дает себе обещание больше разговаривать один на один. Чтобы преодолеть страх, он обращается за помощью к профессионалу. Независимо от успеха, все эти искренние усилия создают хорошую карму. Ощущение «я» при борьбе со страхом. Мари боится высоты, но продолжает работать над уменьшением этого страха. Поступая таким образом, Мари ослабляет свое Я и перестает отождествляться с человеком, который боится. Для начала она выглядывает из окна на втором этаже своего рабочего помещения, затем Неделю спустя она открывает окно и смотрит, что происходит снаружи. Она вместе с подругой входит в лифт и выходит из него. По мере того, как Мари совершенствуется в этих микрошагах, она обретает уверенность. Она все еще боится, но видит, чего может достичь самостоятельно. Она посещает специалиста, чтобы продолжать работать над уменьшением или преодолением страха. Это пример создания положительной кармы. Если бы Мари не работала над этим страхом, если бы она позволила ему продолжаться или усугубляться, это укрепило бы ее ощущение «Я». Это был бы пример создания негативной, кармы. Вдобавок у Мари этот аспект самоидентификации формировался и укреплялся благодаря множеству историй о страхе, которые она сама себе рассказывала. Сейчас эти истории потеряли силу, звучат уже не так правдиво и не составляют столь конкретную часть ее самоидентификации. Работа с ощущением «Я». Способы, с помощью которых мы воспринимаем и укрепляем или ослабляем свое эго, создают карму. Чтобы оценить степень своего цепляния, можно посмотреть, насколько сильны наши склонности или привычки. Чтобы измерить силу привычек, можно понаблюдать за интенсивностью внутреннего сопротивления, которое мы испытываем, когда происходящее подрывает наше представление о своем «я». Посмотрите, как мы реагируем на то, что происходит с нами или вокруг нас. Сильная реакция, направленная на поддержку нашего самоощущения, создает негативную карму. Посмотрите на триггеры, которые создают негативное состояние ума. Сильная реакция на эти триггеры свидетельствует о растущей привязанности к нашей самоидентификации. Чем сильнее мы поддерживаем свое эго, тем больше негативная карма. Хорошая новость заключается в том, что поскольку мы сами создаем свое «я» и свои привычки, мы также можем их менять. Наше «я» — наша карма. Давайте вернемся к вопросу, что перерождается. Перерождается наше сознание, содержащее кармические впечатления и укоренившиеся привычки. Кармические семена, которые мы создаем, подобные впечатлениям или отпечаткам в сознании. Это своего рода память. Наше сознание содержит ощущение «я». Это и есть тот тип памяти или те впечатления, которые сохраняются после нашей смерти. Вот несколько распространенных ситуаций, когда мы придумываем и рассказываем себе истории, чтобы поддержать свою идентичность, из-за чего и создается карма. То, насколько сильно мы судим себя или отстаиваем свою точку зрения, определяет, сколько негативной или позитивной кармы мы создаем. Боязнь высоты, привязанность к деньгам, стремление к славе, чувство собственной важности, отвращение к общественным мероприятиям, страх неудачи, страх близости. Наш способ цепляться или не цепляться за эго в таких ситуациях создает в нашем сознании впечатления, которые затем усиливаются, негативная карма, или ослабляются, позитивная карма. На каждый страх или каждый факт, который мы знаем о себе, приходится как минимум один способ увидеть, что это просто неправда. Как сказал Марк Твен.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 Жертвуйте небольшие суммы благотворительным организациям, которые вы хотели бы поддержать. Дайте любую сумму денег бездомному. Стремление к славе, чувство собственной важности. Станьте волонтером в приюте для бездомных людей или животных, в больнице или в любом другом заведении, обитателям которого повезло меньше, чем вам. Страх неудачи. Найдите занятие по душе и не выставляйте себе оценок. Считайте, что ваша задача просто делать это, не оценивайте свое продвижение. Когда вы просто выполняете это упражнение, вы уже достигли цели. Со временем вы научитесь ценить процесс деятельности, а не конечный результат. Эти микрошаги могут оказаться нелегкими. Более того, они могут быть очень трудными. Мы ломаем и отбрасываем те представления о себе, которые были у нас всю жизнь. Но это стоящее и благородное усилие. Не существует одного единственного правильного ответа на вопрос, как ослабить цепляние за идею «себя». Но начинать нужно с чего угодно. Прямо сейчас и понемногу. И, конечно, помощь профессионала всегда будет кстати. Сознание, содержащее эти впечатления, остается после смерти нашего тела и мозга и в конечном итоге перерождается в новом теле. Пока мы живем, избавление от страхов дает нам свободу и уверенность. Это бесценно. В этом случае, по мере приближения смерти, у нас появляется уверенность в том, что наше сознание не заполнено кармическими семенами страхов и тревог. У нас выработались полезные привычки. Мы открыли свой ум. Нам известно, что мир подобен непостоянной иллюзии, что он непрерывно меняется и его невозможно зацементировать или остановить. Мы готовы видеть себя через множество различных призм. Мы учимся жить с такой непредубежденностью и все реже испытываем страх или беспокойство. Нам все легче работать с тем, что встречается на пути, с большим терпением и даже радостью.